<свес> Глава двадцать <23. свес> три Задумчиво протянул Эден Сложный вопрос В идеале оно должно просто помогать бардам, оказавшимся в передрягах Не спорю, оно этим занимается Однако со временем братство обрело еще одну функцию Обмен информацией Другие люди не знают о братстве, но... Уверен, догадываются. Потому что всегда у странствующих Менестрелий можно было узнать новости и последние слухи из соседних городов и королевств. Постепенно власть имущей начали использовать бардов как своих шпионов, конечно же, оплачивая их труды. И чтобы узнать больше, барды начали обращаться к другим бардам. Порой это приводит к конфликтам. Если сталкиваются министрели, нанятые противоборствующими сторонами, однако узы братства выше денег. Поэтому до смертоубийства дело не доходило. Но особо ретивых наказывают. Наказывают? Кто? Есть те, кто охраняет устои. Те, для которых слово «братство» — не пустой звук. И что нужно делать? Ну, раз я вступил в братство, — оживлённо выпалил Ян. — Тебе? — Ничего. Просто будь собой. А, -а, а, хватит об этом. Я рассказал тебе самое главное, надеюсь, ты запомнишь мои слова. Теперь же, если это возможно, я хотел бы побольше узнать о том, что тебя связывает со специальным констеблем. Я не первый год тебя знаю и вижу, что тебя что-то тревожит. «От вас ничего не утаишь, мастер», — вздохнул Ян и рассказал обо всем, что случилось с ним за последние дни. Эдвин внимательно слушал и изредка кивал. Когда ученик закончил, он произнес, «Ты не должен себя винить за случай с матерью. Ты поступаешь правильно. К счастью, твои родные отделались лишь испугом, а Гнус наконец-то оказался в тюрьме». «Все хорошо, что хорошо кончается». «Я тоже так думаю, мастер, но все равно на душе неспокойно». «Еще бы. Будь иначе, было бы странно, но...» «Время лечит. Простишь сам себя, станет легче. А когда спасешь Розамунду Мейер, сможешь с чистой совестью навестить мать, а рассказать ей обо всем». — Уверен, она будет рада знать, что ее сын поступил как мужчина. — Спасибо, мастер. Ваши слова очень важны для меня. — Тебе просто нужно было выговориться, — ответил старик. Ян кивнул и задумался. В его голову влетела совершенно неожиданная мысль. Барт подскочил на месте, уставился на учителя и выпалил. — Мастер, раз вы давно в братстве, значит... «Знаете очень много об Эгдаме, о господине ароне ван Мейре и других людях. Вы...» «Я понимаю, к чему ты клонишь», — не дал ему договорить Эдвин, — «и вынужден огорчить. Ничего способного помочь вам в расследовании у меня нет». «Совсем?» «Совсем. Кто заказал мэра или куда делась его дочь, я не знаю». И, думаю, никто в братстве не знает. Это несколько не та информация, которой мы владеем. Иначе констебли были бы и вовсе не нужны», — расхохотался Эдвин. «Ну, может быть, вы знаете что-нибудь тайное про Сальваторе Динери или Кларенса Хюльда или про кого другого?» — не унимался Ян. «Может, и знаю», — серьезным тоном проговорил старик. «Но еще раз повторю». Не то, что в миг тебе поможет в расследовании, а собирать по крупицам всякую мелочь, учись сам. Это я тебе говорю не как член братства, а как твой учитель. В дверь постучали и в кабинет заглянул Отто. Эдвин, давай скорее, народ тебя заждался, сообщил хозяин питейной и повернулся к Яну. Ян, ты тоже выходи. Твой приятель, похоже, хорошенько набрался. «Без твоей помощи домой не дойдет!» Барт удивленно посмотрел на трактирщика и пули вылетел из комнаты, простившись с обоими мужчинами. «Опять это место!» — вздохнул Рут, разглядывая бесконечные зеленые луга. Констебль зевнул и медленно зашагал знакомой дорогой. Миновав вечные заросли зеленой травы, он оказался на небольшом холме и посмотрел вниз. Светловолосая девушка сидела на своем камне и, как обычно, расчесывала волосы. Рут вяло усмехнулся и спустился вниз. Услышав шелест травы, Роза обернулась и хмуро посмотрела на него. «А, это а вы», — вместо приветствия пробурчала она. «И я рад тебя видеть», — ответил констебль и сел рядом, не дожидаясь приглашения. «Как дела? Что нового?» Она окинула его пронзительным взглядом, фыркнула и отвернулась. Рут едва заметно улыбнулся. «Ну ладно, прости. Не хотел тебя обидеть». «Ага, как же». Девушка все же повернулась и вновь посмотрела на него. «Хотела увидеть Яна», — учтиво поинтересовался Рут. «Конечно!» — воскликнула Розамонда. «Кто же захочет видеть вас?» «И то верно», — тихо согласился констебль. Она удивленно захлопала глазами, ожидая, что же еще скажет ее гость. да Йонг молчал, глядя вдаль. Девушка заерзала и, уступив любопытству, спросила. «Что-то произошло? Где же ваше самодовольное выражение лица, рутгерс «Неужели вас может что-то терзать?» Он поднял на нее взгляд и едва заметно улыбнулся. «Поверь», — тихо ответил он, — «может». Она вновь заерзала, ожидая продолжения, но так и не получив его, выпалила. «Ну что же из вас все нужно клещами вытаскивать? Ну расскажите! Вам, быть может, станет легче, а ваша история хоть как-то скрасит мое одиночество». Он заговорил не сразу. И вот когда она уже почти потеряла терпение, Рут начал. Давным-давно я примерил эту маску и стал тем, кто я есть сейчас. Получив должность специального констебля, я смог помогать людям, используя только свои собственные силы. Я всегда этого хотел, чтобы, видя меня, люди видели именно меня, личность, а не кого-то другого. Покинув родные края, я получил желаемое. Рут вновь замолчал, Разамунда с интересом смотрела на него. Однако специальный констебль Рут де Йонг — это не я. Не скажу, что мне не нравится моя нынешняя жизнь, но скрываться и играть роль тяжело. В чужой стране, без родственной души. Ты словно оказался в мире для тебя одного. Незаметно для себя перейдя на ты, Разамунда подалась вперед, но тут же осеклась и смущенно отвела взгляд. Да, кивнул Рут. В этом мы с тобой похожи, как и в том, что видим в Яне эту самую родственную душу. Девушка вновь повернулась к нему и улыбнулась. Он очень добрый и отзывчивый, сказала она. С ним легко. Рут снова кивнул, а затем нахмурился. Но даже с ним я не могу быть самим собой. Для него я все тот же специальный констебль и... Единственное место, где я чувствую, что могу расслабиться и быть собой, это... Это твой мир, Розамунда. Она широко распахнула глаза и чуть покраснела. Да и он, не замечая этого, продолжал. Мне кажется, что здесь я могу говорить о том, о чем никогда не скажу в том, другом мире. О том, что тебя терзает, догадалась девушка. Да, о том, что я не могу обсудить даже с Яном. Он не должен видеть моих слабостей, иначе разочаруется во мне и не сможет за мной следовать. — Но ты открылся мне, — радостно произнесла Розамунда. — Так прошу, продолжай. «Расскажи, что произошло?» «Дело в том, что из-за нашего с Яном расследования пострадала его мать. Ее захватили, чтобы добраться до нас, а я не смог предотвратить этого. Более того, я не смог ее спасти, это сделал другой человек». «Но это не важно, главное, что спасли». «Именно. Но стоит мне подумать, что испытала женщина, ее близкий, сам Ян, Сердце сжимается. Я представляю, что такое случилось бы с моей матерью. Я бы никогда не простил себе подобного. Розамунда пытливо смотрела на него. «Ты очень любишь своих родителей?» — спросила она. «Хоть избежал от них?» Впервые за время этого разговора усмехнулся Руд. «Конечно, люблю. Поэтому и избежал». Не вижу связи. Они прекрасные люди, добрые, умные, очень одаренные, как и два моих старших брата. А я же родился без нашего семейного таланта. И что самое обидное, никто из них ни разу меня не упрекнул за это. Напротив, они безумно меня любили и всегда поддерживали. Я же чувствовал себя белой вороной, понимая, что позорю свою семью и поэтому сбежал. Раз они тебя любят, то, должно быть, сильно страдают». «И тем не менее...» «Так лучше», — начал закипать констебль. «Им не приходится краснеть за свое чадо. Я же иду своим путем». «Ладно, ладно», — улыбнулась девушка, — «не заводись. Хотя так ты больше похож на того Рудгерса, что я привыкла здесь видеть». «А про Яна я хочу сказать лишь одно. Он сильнее, чем кажется» и он справится, я уверена, если, конечно, ты продолжишь помогать ему. Постой, — опешил Рут. Ты только что назвала меня на «ты»? Что? — смутилась девушка. Перестань! Ну, вот опять. Да нет, что ты! Она поймала себя на полусловии и посмотрела на него. Он улыбнулся, и они оба весело расхохотались. В этом чистом, полном искренней радости смехи девушка четко слышала идущую от самого сердца благодарность мужчины. И, конечно же, принимала ее. «Подъем, Соня!» — «Подъем, Соня услышал Ян, и в тот же миг что-то мягкое, но тяжелое ударило его по голове. Барт испуганно уселся на кровати, уронив брошенную в него подушку. «Уже проснулся?» — наигранно удивился Руд. «Ты как раз вовремя. В благодарность за то, что тащил меня вчера до дома, я приготовил завтрак. Быстро поедим и отчаливаем. У нас срочные дела!» «Какие дела?» — проворчал Ян, протирая рукавом заспанные глаза. «Большие!» «Приехал гонец от гроссмейстера Брэндона. Похоже, они вышли на след колдуна».